Событие 89-е. У Михаила Федоровича Романова появилось новое развлечение. Он принимал знаменитостей, которые просились в Вершилово к Петеньке. Сейчас перед ним стоял Питер Пауль Рубинс. Зачем всем этим немцам по два, а то и по три имени? Одного, что ли, мало? Ничего, поработает в Вершилове несколько лет, освоится там, можно будет, как и печатнику. дать грамотку о присвоении ему дворянства и переименовать в Петра Павловича. То же два имени, но звучит совсем по-другому. Художников было трое. Первым представился сам метр, затем два его ученика: Якоб Йорданс и Франц Снайдерс. Ваше величество, начал Рубинс. У меня есть приглашение от маркиза Пожарского. Знаю, знаю, Вы будете детишек кучить у нас в Вершилове. Диак сейчас напишет вам грамотки. А не могли бы вы, господин Рубинс, задержаться немного в Москве и нарисовать портрет мой и моей матушки? Решил и царь воспользоваться ситуацией. С большим удовольствием, ваше величество, но если позволите, то я сделаю только наброски, ведь писать портрет это не быстро. А мы все устали в дороге. У нас маленькие дети. Хотелось бы уже приехать на место и перестать жить табором, поклонился художник. Конечно, господин Рубинс. А пока вы делаете наброски, дьяк Фёдор вам подберёт лошадей поправорнее, до десяток стрельцов в сопровождении. И Михаил повернулся к дьяку. Что ж делаем, великий государь? Даже подьячего с Емского приказа выделим, чтобы на ямах без задержки лошадей меняли. склонился Борисов. «Спасибо, Ваше Величество, но у меня есть своя охрана. Я нанял десяток рейтар сопровождать нас до Вершилова». «Все одно выделим. Лишними не будут. Вы сейчас устраивайтесь, а завтра поутру я вазок свой пошлю, чтобы до покоя в Государыне в Вознесенском монастыре вас доставили, потом покормят вас и сюда обратно доставят. А на следующий день... И поедете в Вершилово, дней за 10 доберётесь. Погода пока хорошая стоит, дождей мало. Дороги-то не ровки, слепади. А я сегодня же маркизу Пожарскому грамотку с гонцом пошлю, чтобы встретил, как положено. Художники, откланявшись, ушли. "Як, Фёдор, ты письмеццо Петрушине пиши, чтобы он поспрошал у вновь прибывших, не знает ли кто хороших оружейников?" И пусть он их тоже в Вершилово пригласит. Сдаётся мне, что после таких учителей найдутся мастера, что захотят в Вершилово перебраться. Нужно нам свои мушки это до пистоли выделывать. Смоленск с Черниговом возвращать надо.